Глава 19. Королева Тормов Королева Тормов внимательно наблюдала за тем, как будут развиваться события. Прежде всего, ее интересовали отношения Звездной Империи и цивилизации Оров. Она понимала, что цивилизации близки биологически и, скорее всего, заключат союз, который будет направлен против Тормов. Неприятный прогноз, но не фатальный. Флоты империи Иоров измотаны и ослаблены после вторжения в ее систему. Королева проанализировала состояние своих вооруженных сил. В целом, все неплохо. Потери значительные, но вполне восполняемые. Главное, она сохранила большую часть флота, оборудованного установками телепортации. Совсем скоро войдет в строй завод по производству таких установок. Торопиться не стоит. Перемирие заключено, можно спокойно восстановиться и нарастить мощь своих флотов. А что потом? Потом атакую миры империи. Что касается оров, их можно было атаковать немедленно, но мешает империя. Там сейчас находился император. Похоже, придется смириться с этой потерей. Теперь главное. Зачем император атаковал мою систему? «Скорее всего, хотел меня ослабить и предотвратить атаку на свои миры». Рабочая гипотеза. Превентивный удар для этого подходит. Остается вопрос, что Империя будет делать дальше. Сил для атаки у него недостаточно, но вполне может сдержать мое вторжение. Допустим, тогда мне остается только накопить достаточно кораблей и атаковать сразу все миры Империи. Идея ей пришла спонтанно и очень понравилась. Сразу отдала приказ заложить новые корабли на верфях. От дела ее отвлекла, казалось, незначительная информация. Один из кораблей-разведчиков пропал у планеты Эллос. Звездный сектор знакомый. Там королева когда-то оставила свои законсервированные базы. Вспомнилась стая тормов, которую воспитывал император. Она располагалась на планете Ракус. Интересно, что с ней стало? Недолго думая, отправила к планете Ракус свой корабль-разведчик. Тот через некоторое время прислал информацию, что планета Ракус покинута стаей Тормов, их следы были повсюду, и повсюду встречались захоронения. Такая ситуация наводила на мысль о том, что стая вымерла. Вполне могло быть, условия на планете неблагоприятны. Теперь стоило проверить законсервированную базу на планете Эллос. Для жизни Тормов климат там подходящий. Лок Торсон понимал, что, взяв под контроль корабль королевы цивилизации, может обнаружить себя. Хотя, если бы не взял, то обнаружил бы быстрее. Экипаж передавал информацию королеве. Пропажа корабля тоже могла насторожить королеву. Но здесь вариантов не было. Развязка наступила быстро. Системная королева сообщила о выходе еще одного корабля Тормов на границе звездной системы. Проверяют, что случилось с кораблем, куда он пропал. Что делать? Корабль, который мы захватили, цел. Активируй на нем транспондеры. Пусть убедятся, что он здесь. Системная королева исполнила приказ, и на корабле разведчики сразу получили сигнал транспондера а потом и корабль обнаружили. Последовал запрос о том, почему он находится здесь, не возвращается. Нужно отвечать, и желательно убедительно. Локу Торсону на ум ничего не шло, и он решил ответить просто. Выполняем приказ королевы, обследуем законсервированную базу, заканчиваем осмотр и возвращаемся. Она в полном порядке. Почему не отвечали? Проблемы со связью. Нужна помощь? Мы наладили связь и теперь можем доложить. Докладывайте. Королева ждет. Лок понял. Просто так не соскочить. Придется вступать в контакт с королевой. Пришлось активировать дальнюю связь и доложить нейтральное сообщение о выполнении задания и возникших проблемах со связью. Ничего необычного. Такое случается. Техника есть техника. Разведчик подтвердил доклад. Королева цивилизации информацию приняла, но не поверила. Уж очень нестандартно вел себя экипаж. Пропала связь, должен совершить прыжок и вернуться. Здесь налицо действия со многими степенями свободы, которыми экипаж наделен не был. Явно что-то не так. Королева отдала приказ просканировать систему в режиме коллективного разума, чтобы обнаружить такой же разум. И все встало на свои места. В системе присутствовал мощный коллективный разум Тормов. Королева даже испугалась. Мощь разума сопоставима с ее мощью. Это она могла определить безошибочно. Теперь не наделать ошибок. Кому известны координаты базы? Ну, конечно, той юной королеве стаи Тормов, которой она передала их. И, конечно, королеве Локу Торсону, которого возвела в этот сан сама. «Неужели я их нашла? но как такое может быть? Тайкан известный сказал, что они погибли. Так может, это не они?» Решила рискнуть. «В принципе, если ошибется, ничего страшного. Главное, это коллективный разум Тормов, а резервная база принадлежит ей». «Королева стаи Лок Торсон, наконец-то я тебя нашла!» Что случилось? Почему молчал? Почему на планете Ракус одни погосты Тормов? Император вас давно похоронил, а вы здесь у него под боком. Как такое может быть?» Выдав в эфир эти вопросы, ждала ответа. Ждала, надеясь, что он последует. Лок Торсон ошарашенно слушал вопросы королевы цивилизации, с которой пришлось провести много времени. Теперь он стал больше тормом, чем человеком. Королева его нашла. Никакого сомнения, в уме ей не откажешь. У него даже подозрения не возникло, что королева блефует и до конца не знает истины. слоком сыграла злую шутку «Время», проведенное с тормами. Он знал, что тормы никогда не врут. Они даже не знают, что такое ложь и тем более блеф. А королева знала, и оперировала такими понятиями. Он сам ее обучил всем нюансам, сам помог стать во главе цивилизации, и вот теперь снова обнаружен ей, нужно отвечать. «Приветствую, королева цивилизации! Вам не откажешь проницательности! Простите, но я воспользовался вашей базой для сохранения и приумножения стаи. Такой у нас был уговор!» Нам пришлось нелегко на планете Ракус, но мы выжили. Что касается Императора, то он действительно меня и стаю уничтожил. Так, по крайней мере, он думал. Я все сделал, чтобы он поверил, и он поверил. Ты только что подтвердила. Вот так все и обстоит, если кратко. Зачем взял под контроль мой корабль? Не хотел, чтобы ты нас обнаружила. Я обнаружила, и что будем делать? «Вернешь стаю? Или мне придется отдать приказ королеве Тормов, которая подчиняется тебе?» «Попробуй отдай. Ты мне угрожаешь?» «Королева, мы давно знаем друг друга. Все это время я руководил стаей в информационном поле коллективного разума цивилизации». Королева не выдержала и прервала его. «Что ты мелешь? У тебя стая. О какой цивилизации ты говоришь?» «А той, что создал вместе с системной королевой?» «Какой системной королевой? У тебя ее нет!» И запнулась, понимая, что такое могло случиться. «Теперь есть», — ответил Лок. «Я ее назначил, планетарных королев тоже». «Получается, Лок Торсон, что ты королева цивилизации Тормов?» «Получается так». «Невероятно!» Ты сильно прогрессировал в плане коллективного разума Тормов. Сумел решить вопрос воспроизводства королев и их подчинения. И это при том, что ты не наделен репродуктивными функциями Тормов. Предлагаю объединить наши цивилизации под моим руководством. Почему под твоим? Давай лучше под моим. Я уже имел возможность подчиняться тебе. Теперь твоя очередь подчиниться мне. Королева понимала, разговор пустой и объединиться не удастся. Вот если бы появился общий враг, тогда такое объединение стало бы насущной необходимостью. Но, увы, Лок Торсон сентиментален, как и все салем с орами в придачу. Его человеческая составляющая никогда не пойдет против империи. «Я бы пошла на такой шаг и смогла бы жить по твоим руководством. В таком тандеме есть свои плюсы. Правда, имеется огромный минус. Какой? лок удивился уже тем, что королева стала обсуждать вопрос власти, поэтому с нетерпением ждал ответа. Ты Салем и ставишь интересы своей родной цивилизации выше интересов цивилизации, которой управляешь. Тормы должны атаковать цивилизации Звездной Империи и Салем тоже. Этого требуют интересы развития цивилизации Тормов. Способен ты на этот шаг?» Вопрос более чем серьезный. Лок Торсон пережил предательство Императора. Благодаря своему уму остался жив и сохранил стаю. Он способен выступить против тайкана Известного и наказать его за предательство. Только против него, а не против цивилизации Салем и Звездной Империи. Пауза затягивалась, диалог грозил прерваться. Королева решила усилить давление. Флоты Лока Торсона ей были нужны. Сам он никакой ценности для нее не представлял. «Лок, подумай, ты знаешь законы космоса. Если не нападаешь ты, то нападут на тебя». Этот закон нашел подтверждение совсем недавно. Звездная империя атаковала мою цивилизацию в родной системе пытаясь уничтожить планету Алкиф. Мне удалось отбиться. Заметь, Лок, нападение произошло вопреки договору о ненападении. Ты, помнится, участвовал в его подписании, и я пошла на этот шаг. Договор грубо нарушил император, хотя недоговороспособными считаемся мы. Как тебе такой пассаж? Торсон понимал всю серьезность разговора. Он знал королеву. более того воспитывал ее в далеком прошлом. Королева непроста, она знала историю всех цивилизаций галактики и могла мыслить абстрактно, то, чего не могли ее соплеменники. Аргументы она приводила убийственные, а провергнуть их невозможно. «Император вероломин я это знаю, он достоин наказания, но только он, а не народы и цивилизации империи». Что касается первого вопроса, ты права, я не смогу пойти против Салем и Империи. Против Императора – да, против цивилизации – нет. Торсон, что с тобой стало? Отупел, что ли, как у вас говорят? Почему ты разделяешь Императора и цивилизации, которыми он руководит? Они его поддерживают, значит, заслуживают такого же наказания, как и он я ведь знаю в цивилизациях империи общество устроены так же как и у меня у тормов поправилась она не соглашусь я докажу у тормов во главе всего коллективный разум основой которого является королева и древние инстинкты так с этим нельзя не согласиться хорошо продолжим рассуждать во главе империи стоит император и управляет руководителями цивилизаций. Он создает общественное мнение и влияет на общество с помощью коммуникаций или, правильнее будет сказать, средств массовой информации. Такая система создает некое подобие коллективного разума и руководит им. Проще говоря, он манипулирует социумом. Его никто не сдерживает, как меня. «А кто сдерживает тебя?» не удержался Торсон. Как кто, Лок? Ты должен знать. Хотя нет, ты его не чувствуешь. Кого его? Древний инстинкт, Лок. Он диктует поведенческие модели коллективному разуму, исходя из опыта эволюции, подбирая оптимальные поведенческие модели для разных ситуаций. Я могу ему противостоять, даже могу подавить, но уничтожить не могу. Что касается тебя то ты, являясь королевой, не контактируешь и не чувствуешь инстинкта. Он, в свою очередь, не замечает тебя. Пока не замечает. Когда заметит, уничтожит без вариантов. Торсон было хотел возразить. Но ведь до сих пор не уничтожил. Лок, можешь думать что угодно, будет так, как я сказала. Не уничтожил, потому что не чувствует тебя, не видит угрозы. Поверь мне, инстинкт намного сильнее, чем ты думаешь. Мне пришлось с ним побороться, и я пока его подавляю. Заметь, пока. А ты не Торм. Одно это для него причина уничтожить тебя. Вот видишь, ты сама себе противоречишь. Цивилизация Тормов основана на инстинктах, заключенных в коллективный разум, а цивилизации Звездной Империи руководствуются разумом. Лок, как утопающий за соломинку, пытался оспорить неоспоримое, чем здесь же воспользовалась королева. Разумом говоришь, а условные и безусловные рефлексы, а инстинкты, которые заложены в каждого из вас и могут даже вас объединять. Как быть с этим? У Тормов все четко и просто. Главная задача — выживание цивилизации. У вас несколько по-другому, но все тоже. «Выживание любой ценой!» «Вот твой император, которого ты защищаешь, полновластный хозяин империи и манипулирует ей, как ему вздумается. Разве не так?» Королева приперла локо к стенке. Нужно отвечать. аналогии можно провести с кем угодно, даже с животными». «Верно, Лок? Поэтому цивилизации империи считают нас насекомыми» и относятся соответственно, не пытаясь понять первопричины, не считаясь с нашей разумностью. Ты оксинофобией? Не прячься за научными терминами, ты понимаешь, о чем я. Мы оба знаем все цивилизации, что их объединяет и разобщает. Вот, к примеру, что объединяет цивилизации империи? Вопрос достаточно простой, но лог понимал, за ним кроется какой-то подвох. Как что? Общность интересов, культурный обмен, торговля, технологии? Наконец-то ты добрался до основного момента – технологии. Предыдущие не выдерживают никакой критики. Верно. Салем технологически продвинутый и обладает установками телепортации. Тем, чего не было у других цивилизаций, теперь есть. А благодаря чему у вас такая продвинутость? «Ясно почему. Мы постоянно совершенствуемся и занимаемся наукой и технологиями. Занимаетесь потому, что воюете с тормами. Война обеспечила вам технологический прогресс». «Почему не обеспечила вам?» — отреагировал Локк. «Все потому, что нет абстрактного мышления. Я первая, кто приобрела это качество благодаря тебе. Кстати, Локк...» В процессе эволюции вы потеряли главное – способность размножаться. У вас инкубаторы, где выращиваются салем. У вас нет детей. Салем выходит из инкубаторов взрослыми и готовыми приступать к своим обязанностям. Необходимое знание вы им вживляете в инкубаторах. Вы утеряли свою идентичность и стоите на грани вымирания. Как только перестанут работать ваши инкубаторы – Цивилизации Салем — конец. Ты во многом права, но здесь я с тобой не соглашусь. Наоборот, отказ от деторождения — это эволюционный шаг вперед. Возможно, только это сделала не эволюция, а вы сами. С тобой интересно дискутировать. Я только что поняла, как вас уничтожить. Ты не сможешь уничтожить инкубаторы. Они хорошо защищены. «Лок, когда есть цель и понимание того, как победить врага, когда знаешь его слабое, уязвимое место, возможности найдутся. Ты не сделаешь этого. Кто мне помешает? Уж не ты ли? Я вот о чем подумала. Мне даже воевать не надо. Я уведу цивилизацию в темные области. После чего империя развалится сама». Согласись, главной силой, которая объединяет все цивилизации в Империи, являемся мы, Тормы. Перед нашей угрозой цивилизации объединились. Как только нас не станет, начнут воевать между собой, и Империя развалится автоматически. Не исключено, ты прогрессировала и стала понимать больше своих врагов. Они находятся в плену иллюзий прошлого. «А как быть с новой цивилизацией, орами?» «Ты знаешь о них?» «Конечно знаю. Я наблюдаю за империей и за тобой. Что касается оров, то знаю их лучше, чем ты, и уверен, они вольют свежую кровь в империю». «В империю? Нет. В цивилизацию Салем, возможно. А возможно, пойдут по пути Салем и подпишут себе смертный приговор». Лок понимал. Королева нащупала реперные точки, используя которые, может уничтожить все цивилизации галактики. О порабощении речи не шло. Лок это твердо понял. Так устроены тормы. Нужно решать, что делать. Его удивляла откровенность, с которой королева с ним делилась секретами. До некоторых моментов он и сам не додумался. А вот королева смогла провести скрупулезный анализ и найти слабые точки. Видимо, она не считала Лока врагом. «Сильный анализ, королева, возразить нечего». «Ты тоже, Лок, меня удивил. Коли ты остался жив и сохранил стаю, присоединяйся. Пришло время решать, с кем ты. Могу я остаться сам по себе? То есть ты хочешь продолжить жить так, как жил? Примерно так. Нет, Лок, не получится». «Принимай решение и приступим к действиям. Нужно подыскать место, куда мы уведем цивилизацию Тормов». «Войны с Империей не будет, я правильно понял?» «Правильно. Зачем воевать? Придем тогда, когда наступит время». «Нас будут искать». «Вижу, ты принял решение. Местоимение «нас», которое ты употребил, указывает на это». «Верно. У меня нет других вариантов». Тогда сделаем так. Нужно подготовиться, создать видимость, что Тормы никуда не уходят. Для этого придется пожертвовать звездной системой Цурон и частью цивилизации. Оставшиеся создадут видимость нашего присутствия. После ухода нападут на Империю и будут разгромлены. А позже Империя уничтожит все, что находится в звездной системе Цурон. После победы Империя придет в упадок. Все цивилизации посчитают нас погибшими. Гениальный план. Даже я лучше не придумал бы. Потребуется время на реализацию плана. Перебросить целую цивилизацию незаметно непросто. Королева поняла. Ей удалось убедить Лока Торсена примкнуть к ней. Опасаться его предательства не стоило. Ему никто не поверит. Даже если он вступит в контакт с тайканом известным. Теперь следовало интегрировать силу, которую он создал, в цивилизацию и взять ее под контроль. Поэтому продолжил давить. «Коли мы договорились, Лок Торсон, нужны практические шаги по воссоединению твоей стаи с моей цивилизацией». Лок понимал, королева пытается отрезать все пути отхода и взять его под жесткий контроль. «С этим не стоило торопиться». «Прямо сейчас королева ничего не сможет сделать. Слишком далеко находится, потребуется время. А время у нее было». Ответил ожидаемо корректно. «Согласен и готов к объединению. Подготовлю коллективный разум для смены королевы. Можно осуществить такое объединение уже на новом месте, в новой звездной системе, в новом доме. Мне будет легче переместить свои стаи туда». О них империи ничего не известно, поэтому я смогу переместить все стаи без потерь и прикрытия. Перемещу также производство. Мысль хорошая. Действительно, о твоих стаях никто не знает. Даже я случайно тебя обнаружила. Тянуть не будем. Передаю координаты звездной системы, где мы обоснуемся надолго. Начинай ее обживать. Слушаюсь, королева, и приступаю к исполнению. Королеве польстил такой покорный ответ Лока. Он говорил только об одном. Лок признал ее главенство. Такой успех не мог не радовать. Общение закончилось, обе стороны испытывали разные эмоции. Если королева позитив, то Торсон находился в растерянности. Королева загнала его в угол. Вариантов не существовало. Придется пойти на ее условия, по крайней мере, пока. Один положительный момент в этом разговоре все же присутствовал. Тормы, кошмар галактики Мелкомеда, уходили и прекращали борьбу, переключившись на совершенно иную стратегию. Что делать? Можно предупредить цивилизацию Империи? Можно, но о чем я их предупрежу? О том, что Тормы задумали долговременную стратегию и покидают Звездный Сектор? Не поверят, потому что тормы будут атаковать империю и опровергнут мои слова или информацию. Время для такой информации не настало. Пусть тормы уйдут, имитируя свою гибель. Момент положительный, а там будет видно, как поступить.